и на весь двор. Когда Пафнутий представился сам Иван Третий убеждал Иосифа принять игуменство в Боровском монастыре. Он повиновался. Прежде всего он вел общежитие и более строгую дисциплину, но сразу же он наткнулся на крутое сопротивление братьев. На его стороне оказалось только несколько старцев-подвижников. Он решил покинуть непокорный монастырь и основать свой. Он выпросил у князя Волоколамского земли и построил монастырь. Первыми иноками в нем были старцы-подвижники из Боровского монастыря, которые поддерживали его там в борьбе с непокорными иноками. Монастырь его сразу прославился, в нем стали постригаться добрые люди от князей, бояр и от богатых торговых людей, и вклады потекли обильным потоком. Дарили не только деньгами, но и хлебом, конями, оружием, мехами, седлами, сосудами, землями. Все принималось с благодарностью во славу Божью. Князь Андрей Галенин, потомок князей ростовских, часто приезжал в обитель послушать поучения Иосифа. Картина страшного суда приводила князя в трепет. Однажды князь выехал из своей вотчины как будто на охоту, в сопровождении множества слуг в дорогих одеждах и на великолепных конях. Поравнявшись с монастырем, князь въехал в ворота, вошел в церковь и обратился к Иосифу с просьбой немедленно постричь его и принять в дар Богородицы все имение князя. «Золото, серебро, одежды, скот, сосуды и села». Иосиф тут же постриг его. Отроки князя, ожидая, болтали, смеялись у ворот, и вдруг к ним выходит в монашеской мантии их князь. Он тут же отпустил их всех на волю. Одни огорчились, на княжеских харчах жилось неплохо, но удалились, а другие тут же приняли чин ангельский. Матушка-княгиня раскрылся в приятнейшей улыбке Иосиф. Благодетельница наша, вот привел Господь, но но — подходя под благословение, сердито проговорила княгиня. «На словах-то благодетельница, а на деле только и думаете, как своей благодетельниц, какую пакость учинить!» Слегка придерживая рука фрясы, Иосиф благословил княгиню и тотчас же ловко подкатил ей стулу. «Садись, садись, княгинюшка, так-то вот. А я вот на супротив тебя сяду. Нет-нет, это ты нас забежаешь». «Мы, твои верные молитвенники и слуги, ничего так не желаем, как только во всем тебе угодными быть». Но «Ну уж я знаю тебя, отец игумен, как начнешь ты языком мед точить?» — сердито воскликнула княгиня. «А я баба твердая и в деле порядок люблю». «Чего же лучше, княгинюшка-матушка, чего лучше? Опять говорю, не подсмаливайся». Я тобой и твоими монахами недовольна. И ежели что, так мне ведь и разругаться с вами недолго. В другой монастырь ездить буду. Чего-чего, а монахов-то на Руси хоть отбавляй. Да в чем же мы тебе, матушка-княгинюшка, так не угодили-то? Чего ты на нас так разгневала? Не Юлия, отец, отмахнулась нетерпеливо княгиня. А разгневалась я на вас вот за что. Сколько я на ваш монастырь напомин души моих упокойничков-то пожертвовала? «А сколько, матушка-княгинюшка? Не знаешь? А еще и игуменом зовешься. Я внесла вам в разное время 70 рублей сноска. По тем временам очень большие деньги. Псков поднес Софье в качестве свадебного подарка всего 50 рублей от всей земли Псковской. «А поминаете вы их только на общих панифидах наряду с другими?» Так неужто ж за такие деньги князья Голенины в уровень с другими поминаться должны? Я хочу, чтобы вы творили их поминовение отдельно и внесли бы их в синодик. На холеном лице Иосифа выразилась глубокая грусть. Но, княгинюшка-матушка, тогда ведь по положению надо сделать большой вклад. А я тогда тебе без обиняков скажу, отче, это грабеж». «Ах, Господи, да ты, княгинюшка-матушка, послушай только! У покойничков твоих царствуем небесное, и мы поминаем на общих панихидах, литиях и обеднях не меньше шести раз в день. В день! В день, княгинюшка-матушка! А иной раз и до десяти поминаний в сутки бывает!» «Ведь по даром обедню служить не будет, ему надо платить, это надо в соображение взять. В синодик тоже можно записать, только при большом вкладе деньгами, но можно, — хозяйственно пояснил он и хлебом, и землей». «А того, что покойный князь тебе при пострижении внес, ты уже не считаешь?» — сверля его сердитыми глазами, говорила княгиня.